Глава вторая На бёнинг много чего сжигают. Главное событие, конечно, сожжение самого человека, происходящее субботним вечером. Я сотни раз видел это на роликах, снятых под разными углами, с разными фигурами в главной роли. Человека каждый год делают непохожим на прошлогоднего. Зрелище шумное и первобытное. Взрывчатка, спрятанная в постаменте, взвивается к небу огромными гробовидными облаками а сажение храма напротив исполнено не буйного безумия, а тихой торжественности. Но обоим этим событиям предшествует множество маленьких сожжений. Вчера, например, сжигали региональное искусство. Дружественные группы из разных концов Америки, Канады и вообще со всего света возвели множество деревянных строений всевозможных размеров, от парковой скамейки до витиеватых башен, высотой с трехэтажный дом. Эти постройки кольцом обрамляли плаю, открытую площадь посреди блэк Rock сити и мы обошли и осмотрели их в первый же день после прибытия, потому что нам сказали, что они сгорят первыми. Так оно и случилось. Все они, столько, сколько человеку и взглядом не охватить, вспыхнули одновременно и горели каждое по-своему, а фестивальщики толпились вокруг на безопасном расстоянии, где их удерживали рейнджеры блэк Rock, и дожидались, пока пламя немного угомонится, и груды горящего дерева на платформах примут стабильные очертания. Все сожжения производились только на специальных платформах, потому принцип «не оставляя следов» следовало понимать буквально. На твердой пустынной земле не должно было оставаться даже пепелищ. То зрелище было впечатляющим, но сегодня предстояло событие еще более интересное. Мы планировали сжечь Александрийскую библиотеку. Нет, конечно, не настоящую, стой, разделался Юлий Цезарь, или кто-то еще, в 48 году до нашей эры, попутно уничтожив самую большую на то время коллекцию свитков. Та сгоревшая библиотека была, конечно, не первой и не последней, однако она стала символом бессмысленного уничтожения знаний. А здесь, на Бёнингмен, Александрийская библиотека была установлена на огромной повозке от 12 парах исполинских колес. Ее тащили, впрягаясь в канаты, добровольные команды и сотен участников фестиваля. Высоченное сооружение внутри было разгорожено на клетушке, в которых лежали свитки, Рукописные копии книг, считающихся всеобщим достоянием, и с Гутенберга. Волонтеры, целый год работавшие над проектом, вручную переписывали их на длинные бумажные рулоны. Таким способом в свитках были превращены 50 тысяч книг. И всем им предстояло сгореть. «Библиотеки горят!» Этим лозунгом пестрели все стены Александрийской библиотеки. Его носили на костюмах библиотекари, помогавшие вам найти нужный свиток в лабиринте узких коридоров. Я зашел туда и перечитал Марка Твена, запомнившийся еще со школы забавный рассказ о том, как автор редактировал сельскохозяйственную газету. К моему восторгу, кто-то дал себе труд записать этот рассказ на страницах школьных тетрадей, склеенных в длиннющую ленту на сотни ярдов и скатанных в аккуратный свиток. Помогая библиотекарше скручивать свиток и убирать его на полку, она согласилась, что этот рассказ Твена действительно очень смешной. Я, не подумав, брякнул «Как жаль, что все это скоро сгорит». Она грустно улыбнулась и ответила, «Да, конечно, но в этом-то все и дело. 90% работ, защищенных авторским правом, являются сиротскими. Никто не знает, кому принадлежат права на них, и неизвестно, каким образом вернуть их на книжные полки. Тем временем известные нам бумажные экземпляры таких книг ветшают или теряются. Именно они, эти 90% всего, что создано человечеством, и составляют самую большую на свете библиотеку, И эти книги ежеминутно гибнут. Все равно, что горят, только очень медленно. Она грустно пожала плечами. Библиотеки горят. Но, надеюсь, рано или поздно мы сумеем найти способ сделать как можно больше копий всемирного творческого наследия. Спасем эти книги от огня. Я читал Марка Твена и чувствовал, как дощатый пол мягко покачивается под ногами. Сотни добровольных помощников тянули канаты, перевозя Александрийскую библиотеку из конца в конец по открытой плае и приглашая посетителей подняться на борт, прокатиться и почитать книжку-другую, пока она не погибла в огне. На выходе библиотекарша дала мне флешку. Это сжатая копия всего архива Гутенберга. Около 50 тысяч книг, и с каждым днем их число растет. Туда же включен большой список книг из общественного достояния, которых у нас нет, и перечень библиотек в каждом городе, где их можно найти. Ты имеешь полное право взять любую из этих книг, отсканировать или перепечатать». Маленькая флешка весила всего несколько граммов, но казалась тяжелой, будто гора записанных на ней книг. Я осторожно опустил ее в карман. И вот теперь пришло время сжечь Александрийскую библиотеку. История повторяется. Библиотеку осторожно втащили на платформу, смотали канаты, Суровые рейнджеры Блэк-Рок в форменных шляпах и диковинных нарядах окружили ее широким кольцом, никого не подпуская близко. Мы с Энджи стояли в первом ряду и глядели, как кучка инспекторов из бюро по землеустройству заканчивает осмотр сооружения. Мне были хорошо видны внутренние коридоры библиотеки, и зажигательные заряды, расставленные по всей длине через тщательно отмеренные интервалы, и свитки, разложенные на полках. Я задумался над действом, которое вот-вот начнется, и на глазах внезапно выступили слезы. Слезы благоговения, печали, радости. Энджи заметила их, вытерла, поцеловала меня в ухо и шепнула. «Ничего страшного. Библиотеки горят. Так и должно быть». Затем из толпы выступили три человека. Один изображал Цезаря в белых римских одеждах и короне с высокомерной улыбкой на губах. Следующий в монашеской рясе и остроконечном Митре с Большим Крестом. Это должно быть Теофил, патриарх Александрийский, еще один виновник сожжения библиотеки. Он обвел толпу покровительственным взглядом и обернулся к Цезарю. Потом появился и третий в тюрбане с остроконечной бородкой, Калиф Амар, последний из тех, кого принято обвинять в самом жестоком, самом кощунственном поджоге за всю человеческую историю. Все трое пожали друг другу руки, Каждый достал из-за пояса факел и поднес его к огню, плавшему в глиняном горшке посреди библиотечной террасы. Потом они разошлись в разные стороны, встали посередине задней и боковых стен библиотеки и под буйные крики зрителей торжественно воткнули факелы в гнезда над полом. Затем поджигатели поспешно отскочили, и из гнезд взметнулись огромные языки пламени. Наверное, туда было насыпано что-то вроде пороха. Огненные дуги ударили по стенам библиотеки. Те весело заполыхали, в воздухе потянуло древесным дымом и пороховую гарью. Ветер понес ее к нам, а потом дальше, в пустыню, раздул пляшущее пламя. Толпа загомонила громче, и я вдруг понял, что мой крик, протяжный и радостный, тоже звучит в общем многоголосом хоре. Потом в дело вступили зажигательные заряды. Они взрывались с тщательной выверенной синхронностью, распускались огненными цветками среди библиотечных колонн. Языки пламени подхватывали клочки бумаги, обрывки книг, и те пляшущими искрами возносились к темному ночному небу и сыпались обратно на землю. Угольки вспыхивали напоследок и угасали, осыпая нас горячим, пепельным градом. Жар был так силен, что мы все попятились, отступали шаг за шагом, будто в замедленной съемке, уходили с пути преобладающего ветра и огненного дождя. В нос ударил запах паленых волос и искусственного меха. И высокий мужчина в набедренной повязке хлопнул меня между лопаток, крикнул «Прости, приятель, ты горишь!». Я дружески помахал ему, кричать не было смысла. Слова потонули бы в общем гамме и стал дальше пробираться к краю. А затем в ход пошли фейерверки. И не такие, какие я бесчетное число раз видел на день независимости 4 июля. Там они были виртуозно рассчитаны и взлетали в четко заданном ритме, залп за залпом. А здесь ракеты взмывали в небо с невероятной быстротой. Огни сверкали так, что слезились глаза. Пушки полили неумолкая, взрывы сливались в один неумолченный гул, подхлестываемый громыханием музыки с громадных артмобилей, стоявших позади толпы. Чего там только не было: дабстеп, фанк-панк, какой-то немыслимый свинг с нарастающим темпом и даже церковный гимн сплавлялись в единый лихорадочный ритм. Толпа взревела. С ней взревел я. Пламя взметнулось еще выше, озаряя тьму пустынной ночи. В потоках раскаленного воздуха вознеслись к небу обрывки горящей бумаги. От дыма перехватывало горло. Вокруг меня бурлила, толкалась, танцевала безудержная толпа. Я словно влился в исполинский организм с тысячью ног, глаз, глоток, голосов. Вместе с тем ликовал, глядя на бушующее пламя. Вскоре от библиотеки остался лишь... Обгорелый черный скелет, окутанный красно-оранжевым заревом. Постройка пошатнулась, дрогнула крыша, закачались колонны. Много раз казалось, что здание вот-вот рухнет, и всякий раз толпа вскрикивала и замирала, затаив дыхание, но нет. Равновесие восстанавливалось, и у всех из груди вырывался разочарованный вздох. Наконец, одна из колонн не выдержала, подкосилась, разломилась надвое, потащила за собой дальний угол крыши Та рухнула, слетев с остальных подпорок, и они тоже повалились, и вся библиотека обрушилась с треском и грохотом, взметнув ввысь свежее облако горящей бумаги. Рейнджеры Блэк-Рок подались назад, а мы все ринулись вперед, окружили горящие обломки, пошли в пляс вокруг трескучей груды дерева, бумаги и золы. Артмобили тоже подкатили ближе, и музыка загремела еще громче, и время от времени случайный фейерверк, забытый на пожарище, Выстреливал в небо мерцающей звездой. Это было безумно, это было великолепно. Но рано или поздно всему наступает конец. Пришло время расходиться. Идем, окликнул я Энжи. И задолго до этого я рассказал ей о встрече с Машей. Она восприняла новость спокойно, но когда я сказал, что Маша просила меня прийти одного, решительно заявила: Ни в коем случае, даже не думай. Я ей так и ответил, сказал я. Энджи привстала на цыпочки и потрепала меня по голове. Вот и умница. Мы стали пробираться через пляшущую и смеющуюся толпу, то и дело полной меры, получая в лицо древесный дым, дымок от травки, пот, почули. Энджи обожает этот запах, а я терпеть не могу. Залу и гипсовую пыль. Вскоре мы выбрались из людского водоворота и очутились в гуще артмобилей. Среди пустыни возникла настоящая, как на городской улице, артмобильная пробка. Сотни машин мутантов застыли в состоянии полной растерянности и неразберихи. Трехэтажный пиратский корабль «Призрак» на колесах беспомощно пытался втиснуться в узкую щель между танком с корпусом «Эль Камина» 1959 года вместе с пассажирами, болтающимися на стреле подъемного крана в трех метрах над землей и шатким электрическим слоном, на спине которого выседали в паланкине десять чудаков с широко распахнутыми глазами усложнял дело массовый исход развеселых неугомонных байкеров в защитных очках. Взревев моторами, хохочая и перекликаясь, они устремлялись в ночную тьму и растворялись в ней далекими кометами в шлейфе светодиодов и электролюминесцентной проволоки. Электролюминесцентная проволока, или L-проволока, обязательное украшение на Bönning Man. Она стоит недорого, выпускается в множестве цветов и ярко горит, пока не сядут батарейки. Ее можно вплетать в волосы, прикалывать или приклеивать к одежде, просто подвешивать к чему угодно. Энджи вдоль поперека плела светящейся проволокой плечевые ремни на своем джавском костюме. И они пульсировали и переливались всеми цветами радуги. Еще одну нитку она аккуратно пришила к краю капюшона, а другую к поддолу балахона. Так что издалека походила на собственное светящееся карандашное изображение. А мне вся проволока досталась бесплатно. Я собирал у других погасшие проволочные украшения, кропотливо чинил, находил обрывы и замыкания, аккуратно склеивал изолентой, снабдил свои армейские ботинки светящимися шнурками, остальное смотал кольцами и повесил на пояс. И я, и Энджи были хорошо заметны издалека, однако это не помешало нескольким чокнутым байкерам едва не наехать на нас. Они повели себя очень вежливо и долго извинялись, оправдываясь тем, что были рассеяны. Рассеянность — это вообще перманентное состояние всех, кто пребывает на фестивале. Но чем глубже мы уходили в пустыню, тем меньше людей нам встречалось. Периметр блэк сити определяется мусорной оградой, которая кольцом опоясывает город на небольшом расстоянии от горного хребта. Эти изгороди хорошо задерживают любой сор, влетающий из людских лагерей. Там его можно собрать и упаковать. Не оставляй следов. Между мусорной оградой и центром города на две мили тянется открытая плая, ровная как доска, тут и там пестрящая людьми, арт-объектами и всякими неожиданностями. Если плазу шести часов считать за солнце, то человек, храм и лагеря составят внутреннюю часть Солнечной системы, а мусорная ограда станет чем-то вроде пояса астероидов или Плутона. Позвольте на миг прерваться и заявить, что Плутон – это все-таки планета. Мы шли словно по какому-то инопланетному пейзажу. Если не оглядываться через плечо на бурлящий позади карнавал, легко было представить, что мы единственные люди на Земле. Ну, почти единственные. Мы чуть не споткнулись о парочку извивавшуюся глушьом на одеяле среди великой пустоты. Такой способ получения удовольствия череда опасностями, однако, служит неплохим оправданием для темнушника. И с учетом обстоятельств, эти ребята, надо сказать, Отнеслись к нам весьма добродушно. Простите, бросил я им через плечо, проходя мимо. Пожалуй, нам и самим пора в темноту. Это верно, подтвердила Энджи и нащупала выключатель на аккумуляторе своей перевязи, и через мгновение скрылась во тьме. Я последовал ее примеру. Внезапная тьма оказалась такой непроницаемой, что хоть открой глаза, хоть закрой, разницы не заметишь. Посмотри наверх, сказала Энджи. Я поднял глаза. Бог ты мой! Тут полным-полно звезд!» Я всегда повторяю эту шутку, когда вижу усыпанное звездами небо. Это гениальная цитата из книги «2001. Космическая Одиссея», хотя из фильма «Болваны-создатели» ее почему-то выкинули. Но никогда еще я не видел звездное небо таким ярким. Млечный путь обычно даже в безлунной ночи, казавшейся всего лишь белесой полоской, рассекал небо, словно серебристая река, а Марс, я пару раз смотрел на него в бинокль, и он выглядел всего лишь чуть более красным, чем остальные небесные тела. А этой ночью, среди пустыни, когда гипсовая пыль плая на мгновение осела, он пылал, как раскаленный уголек в единственном глазу циклопического демона. Я стоял запрокинутой головой и, потеряв дар речи, глядел в звездное небо. Вдруг тишину нарушил странный звук, похожий на журчание воды о камень или... «Энджи, ты что, писаешь?» Она шикнула на меня. «Ну да, пока никто не видит. До переносных туалетов слишком далеко. Ничего, к утру высохнет, угомонись». Когда по жаре приходится постоянно пить воду, то вскоре столкнешься с неизбежными последствиями. Писать тоже хочется постоянно. У некоторых счастливчиков в лагерях стояли домики на колесах с личными уборными. Но остальным при нужде приходилось брести в туалетный лагерь. К счастью, попа Эзия, развешанная внутри кабинок, была довольно занятным чтивом. Строго говоря, мочиться на плая не разрешалось, но шансы быть пойманным с поличным стремились к нулю, а до туалетов было реально далеко. По примеру Энджи мне тоже захотелось отлить, и мы с наслаждением оросили сухую пустынную землю в теплой чернильной ночи. В этой кромешной тьме невозможно было определить, далеко ли до мусорной ограды. Впереди была лишь чернота, она еще сильнее сгущалась вдали, там, где вздымались горы, и слегка светлела над головой в звездном небе. Но постепенно глаза сумели различить крохотные мерцающие огоньки. Должно быть свеча. Они выстроились впереди нас длинной трепещущей вереницей. Подойдя ближе, я понял, что это и впрямь свечи. Точнее, фонарики из жести и стекла с капающими свечками внутри. Они стояли через строго выверенные промежутки вдоль огромного, человек на пятьдесят, стола, накрытого для торжественного обеда, на котором были тщательнейшие расставлены столовые приборы, винные бокалы и полотняные салфетки, свернутые шалашиками. «Что за черт?» — тихо спросил я. Янжир хихикнула. «Чей-то арт-проект. Обеденный стол возле мусорной ограды». «Эй, привет!» – прослышался голос из темноты. От стола отделилась тень, вспыхнула электролюминесцентная проволока, а перед нами появилась девушка с ярко-фиолетовой шевелюрой в кожаной куртке с обрезанными рукавами. «Добро пожаловать!» Возле нее нарисовались новые тени. Они тоже превратились в людей. Три девушки. Одна с зелеными волосами, другая с синими. Третья... «Привет, Маша!» – сказал я. Она слегка помахала мне. «Познакомься с своими спутницами. Собственно говоря, ты с ними уже встречался. В тот день, когда взорвался мост». «Ну да, верно. Эти девчонки тоже играли в харадюке фан Были в одной команде с Машей, и мы столкнулись с ними в не за пару минут до того, как неизвестные злоумышленники взметнули на воздух Бейбридж. «Как бы ж я их тогда назвал? «Леденцовая команда». «Рад снова увидеть вас», — сказал я. «А это Энджи». Маша слегка кивнула в знак признания. «Подруги любезно разрешили мне воспользоваться их обеденным столом для короткой беседы, но я не хочу тут задерживаться надолго. Слишком много народу меня разыскивает». Зэп здесь?» «Отлить ошел, ответила Маша. «Скоро вернется, но давайте уже начнем». «Давайте», — подала голос Энджи. С той минуты, как я поприветствовал Машу, она стояла рядом со мной, словно отспенев. И мне подумалось, что, возможно, она далеко не в восторге от этой встречи. А с чего бы ей радоваться? Маша повела нас к противоположному концу стола, подальше от подруг. Мы сели, а я разглядел, что корзина, которую я поначалу принял за хлебница, на самом деле наполнена любимой едой хиппи. Полуфабрикатами длительного хранения, которые предпочитают хиппи, цельнозерновые булочки из трейдера Джо. Органическая вяленая говядина, пакетики домашней овсянки с орехами и изюмом. Высококалорийная еда, которая не расплавится на солнце. Маша перехватила мой взгляд и сказала «Подкрепляйся, для того оно тут и лежит». Я вскрыл пакетик вяленой говядины, сунув упаковку за пояс, чтобы потом выбросить в лагере. Превращать подаренную еду в мусор считается очень дурным тоном. А же взяла булочку. Маша потянулась через весь стол, приоткрыла стеклянную дверцу фонарика и задула свечу. Мы превратились в черные кляксы среди черной ночной тьмы, далекие и невидимые. — Чья-то рука, Маша, во тьме схватила меня за локоть, ощупью двинулась вниз, сунула в ладонь что-то крошечное и твердое, отпустила. — Это USB-флешка, очень маленькая. На ней криптоключ, которым открывается 4-гигабайтный торрент-файл. Его можно скачать с Pirate Bay и с десятка других торрент-трекеров. Файл называется insurance.file.masha.torrent. И его контрольная сумма тоже записана на этой флешке. Буду очень признательна, если ты скачаешь его и раздашь, а также попросишь остальных сделать то же самое. «Значит, — заговорил я, обращаясь в темноту в той стороне, где сидела Маша, — где-то в сети гуляет огромный торрент-массив с некой зашифрованной информацией, и ты хочешь, чтобы я в случае чего обнародовал этот ключ для его расшифровки?» «Да, примерно так», — ответила Маша. Я попытался представить себе, что может содержаться в этом зашифрованном файле. компрометирующие снимки, корпоративные секреты, «Фотографии инопланетяны зоны, 51. Доказательство существования снежного человека». «Что здесь?» — спросила Энджи. Ее голос звучал слегка натянуто. Я видел, что я не по себе, хоть она и старалась этого не показывать. «А тебе очень хочется знать?» — поинтересовалась Маша. В ее голосе не слышалось вообще никаких эмоций. «Да уж, будь уверена, что очень. Если не желаешь, чтобы мы сразу бросили эту штуку в огонь, с какой стати мы должны тебе доверять?» Маша ничего не ответила, лишь тяжело вздохнула. Я услышал звук отвинчиваемой пробки, потом глоток, запахло виски. «Послушай», — сказала Маша. «Когда я была, ну, типа, внутри ДВБ, мне довелось много узнать». «Многое повидать. Много с кем пообщаться. И с некоторыми из этих людей я до сих пор не потеряла связи». «Не всем в ДВБ нравится смотреть, как Соединенные Штаты превращаются в полицейское государство». Те люди, они просто делали свое дело, старались поймать настоящих преступников и бороться с настоящим криминалом, предотвращать настоящие катастрофы. Но при этом им довелось повидать много такого, с чем они совсем не согласны. И в конце концов, ты сталкиваешься с такими кошмарами, что не можешь больше смотреть на себя в зеркало, если не попытаешься что-то с этим сделать. Поэтому ты, например, скопируешь какие-нибудь файлы, накопишь улики и станешь думать про себя. Рано или поздно кто-нибудь поднимет голос против всего этого, А я тихонечко сплавлю ему эти файлы, и тогда моя совесть очистится, и я прощу себя за то, что состояло в организации, творившей столько гадостей. И тогда случается вот что. Человек, с которым ты когда-то работал, который поставил не на ту лошадку и был вынужден уйти в подполье и скитаться, человек, которому ты доверяешь, внезапно выходит к тебе из глубокого подполья и дает понять, что сохранит для тебя все эти документы, объединит с документами других людей, посмотрит, есть ли между ними интересные пересечения. И этот человек заберет их у тебя соргудолой, отстирает их так, что никто никогда не догадается об их происхождении, а когда придет время, опубликует. Услуга весьма приятная. Истерзанные чиновники примут ее с радостью, ведь она позволит им крепко спать по ночам и бесперебойно получать зарплату. Постепенно слух распространяется все шире. Множество народа охотно сбагрит свою совесть отверженному беглецу. И да, информация начинает просачиваться. Потом течет рекой, и вскоре у тебя накапливаются гигабайты. «Четыре гигабайта, говоришь?» У меня кружилась голова. Маша передавала мне ключи для дешифровки самых отвратительных секретов американского правительства. Таких гнусных, что даже самые лояльные сотрудники ДВБ были рады сбагрить их от греха подальше. Да у Маши и у самой подгорало так, что она стала чуть ли не радиоактивной. И я невольно ждал, что с неба ударит смертоносный лазерный луч, чтобы испепелить ее на месте. А я сам, как только ключ окажется у меня в руках, ни у кого не останется сомнений, что я сразу же загружу страховочный файл и ознакомлюсь с его содержимым, так что меня можно будет считать ходячим мертвецом. Тип того», — отозвалась она. «Угу. Благодарствую» смеешь так поступать?» — взвилась Энджи. «Не знаю, что ты затеяла, но ты навлекаешь опасность на нас, не спросив, хотим ли мы этого, ничего нам не рассказав. Как ты смеешь?» Маша резко шикнула на нее. «Не затыкай мне рот!» — начала было Энджи, и я то ли услышал, то ли почувствовал, как Маша схватила ее, стиснула и шепнула. «Заткнись!» — Энджи умолкла. Я затаил дыхание. Издалека доносилась громохание Кошмарного дабстепа, звучащего в каком-то далеком артмобиле. Завывал ветер в планках мусорной ограды. И сквозь эти звуки... Что это? Шаг? Еще один? Робки, неуверенный во мраке. Тихий хруст пестка. Еще раз. Еще хруп, хруп, хруп. Звук приближался, и я почувствовал, как напряглась Маша. Сжалась, будто пружина, готовая сорваться и бежать. Снова ощутил вкус вяленого мяса, подброшенного горло фонтаном, желудочной кислоты. Сердце заколотилось в ушах, пот на спине превратился в ледяную корочку. Хруп. Хруп. Шаги были уже совсем рядом. Внезапно что-то громыхнуло, и я передернулся. Это Маша, опрокинув стул, выскочила из-за стола и рванула в непроглядную тьму. В лицо ударил ослепительный свет, и из него ко мне потянулась рука. Я отшатнулся, схватил Энжи в ужасе, завопил что-то бессвязное, Энджи тоже закричал, и вдруг послышался голос. «Эй, Маркус, хватит дергаться, это я!» Голос был мне знаком. Я уже слышал его давным-давно на улице возле школы имени Чавеса. «Зеп!» — воскликнул я. «Привет, старина!» — вскричал он и стиснул меня в крепких, довольно пахучих объятиях. Мое лицо уткнулось в его бородатую щеку. Глаза слепил яркий луч его налобного фонаря, но, насколько я сумел разглядеть, он отпустил бороду размером и формой примерно с крупного зверя, большого кота или, может быть, бобра. Ужас хлынул, но нервная энергия от пережитого осталась на месте и требовала выхода. И я невольно зашел с оглушительным хохотом. Вдруг чьи-то маленькие сильные руки оторвали зебы от меня и шевырнули на и эта Маша, узнав его голос, зашла сзади. Она опрокинула его в гипсовую пыль, уселась на грудь, принялась калашматить, обзывая последними словами. «Прости! Прости!» – Прохрипел он и тоже расхохотался. Потом засмеялась и Маша, а за ней Энжи. Энджи. «Ладно, хватит, хватит, хватит. Просто не хотел вам мешать. Девчонки сказали, что вы там, вот я решил, что яркий свет разрушит вам атмосферу». Маша выпустила его, поцеловала в щеку, выбрав место, где борода была не такой густой. «Ну и болван же ты!» — с чувством произнесла она. Он со смехом взъерошил ей волосы, и рядом с Зебом Маша становилась совсем другой, словно моложе, игривее, от нее уже не веяло, угрозой и смертью. Такое она мне нравилась гораздо больше. «Энджи — это Зеб, Зеб — это Энджи!» — он пожал ей руку. «Я тебя слышала», — сказала она. «Я тебе, — это сбалсон. Ну, хватит, дураки, садитесь. Зеб, выключи этот чертов свет». Маша снова заговорила серьезно, по-деловому, и мы послушались. Я до сих пор злился на нее. Как она могла с нами так поступить? Но после пережитого смертельного страха и затем мгновенной разрядки было трудно вернуться к прежней злости. Весь адреналин уже выплеснулся в кровь, и на выработку новой порции, наверное, потребуется время. Однако разговор был еще не окончен. Я сказал, «Маша, ты ведь и сама понимаешь, что обходишься с нами нечестно, так?» В темноте ее было не видно и не слышно. Молчание затянулось, и я было подумал, что она заснула или на цыпочках ушла прочь. Вдруг она отозвалась. «Боже мой! Да ты еще совсем младенец!» Она произнесла это таким тоном, что я почувствовал себя восьмилетним малышом. Деревенским увольнем по колено в коровьем навозе, а она, можно подумать, супершпионка мирового уровня с навыками ниндзи под прикрытием. «Чёрта с два!» – заявил я, пытаясь изобразить себя циничного мерзавца, а не жалкого обиженного малыша. Получилось, кажется, не очень. Она извительно рассмеялась. Так и было задумано. Нечестно? А при чём тут вообще честность? В мире чего только не творится. Много всяких гнусных дел, и в этих делах уйма народу ложится в могилы. И ты либо создаёшь проблему, либо ищешь решение». И если ты решишь уйти, чтобы не подвергать опасности свою жалкую, уютную жизнь, честно ли это будет по отношению к людям, которые шли на огромный риск, чтобы передать мне эти документы? Да, Майки, ты ведь у нас герой. Ты ведь храбро, очень-очень храбро рассказывал репортерам истории других людей, устроил пресс-конференцию. Какой храбрец, настоящий герой. Она громко сплюнула. Я прикусил язык. Знаете почему? Потому что она была права. В основном, более или менее. Много раз я ночами лежал в постели, смотрел в потолок, и в голове крутились эти же самые мысли. В Экснете было полно ребят, которые вели себя гораздо безумнее меня. И своей протестной деятельностью подставились под удар со стороны полиции и Департамента внутренней безопасности. Эти ребята надолго угодили за решетку, и никакие газеты не рассказывали об их подвигах. Некоторые из них, возможно, до сих пор томятся в тюрьме, Я не могу утверждать это наверняка, не знаю даже, как их зовут и много ли таких ребят, и потому уж точно не заслуживаю ничего восхищения. Все мое остроумие, вся моя способность находить блестящие ответы мгновенно убежали и спрятались куда-то в самые дальние уголки разума. Стало слышно, как зеп неловко переминается с ноги на ногу. Никто не знал, что сказать. Зато я же прекрасно знала. «Думаю, не каждому это дано». Стать продажной тварью, громко заявила она. Не каждому по силам сидеть в тайном бункере и наблюдать, как людей бросают в тюрьму, избивают, пытают, как они исчезают навсегда. Не каждый способен получать щедрую зарплату за свои труды и в ожидании, пока их жалкая совесть окончательно переполнится и вынудит их бросить все и бежать куда-нибудь в Мексику, на пляж, чтобы там нести расплату за свои поступки. В ночной тьме я невольно улыбнулся. Молодец, Энджи. Мои грехи были скорее пассивными. Я мог бы сделать больше, но не сделал. Я грешил не деянием, а Маша поступила куда хуже. Она грешила деянием. Совершила очень, очень много плохого. И давно пытается загладить свои преступления. Так что кому-кому, но уж никак не ей меня стыдить. И снова наступило долгое молчание. У меня руки чесались швырнуть флешку в песок и уйти. И знаете, что меня остановило? Зеб. Потому что Зеб был настоящим героем. Он сумел выбраться из тюрьмы Гуантанамо в заливе. Но после этого не скрылся, а пришел к школе имени Чавеса и передал мне записку от Дэрила. Мог бы просто удариться в бега, но не сделал этого. А я в благодарность разболтал его секреты всему свету, подставил его. Делу борьбы с системой посвятила себя не только Маша, но и Зеб. «Они ребята дружные. Я перед ним в долгу. Все мы перед ним в долгу». «Ну хватит». Я усилим воли подавился своей эмоции эмоции, попытался отыскать хоть каплю того дзен-спокойствия, которое снизошло на меня в храме. «Хватит. Да, это нечестно. Ну и пусть». Жизнь вообще штука нечестная. Флажка у меня. Что мне с ней сделать? Сбереги ее. Голос Маша снова вернулся в бесчувственную зону. Похоже, она при необходимости легко отступала туда. И если когда-нибудь услышишь, что со мной или Зебм что-нибудь случилось, обнародуй эту информацию, кричаний на каждом углу. Если я однажды попрошу придать ее гласности, так и сделай. И если ровно через год, к пятнице, на следующем Бернингмен не получишь от меня вестей, выложи ее в сеть». «Как думаешь, справишься?» «Думаю, мне это по силам. Пожалуй, даже у тебя хватит ума не провалить это дело», заявила Маша. Но я видел, что она просто надела свою привычную маску к и не стала бежаться. «Ну ладно, я пошла. Постарайся не напортачить». Но захрустел песок под ногами. Она ушла. «Малышка, увидимся в лагере!» — крикнул ей вслед зеб, и меня снова ослепил свет его налобного фонаря. Он схватил из корзины булочку и жадно вцепился в нее зубами. «Я люблю эту девчонку, ей-богу, не вру. Но до чего же она дерганая, как пружина на взводе?» Это было настолько очевидной истиной, что нам ничего не оставалось, кроме как рассмеяться. Потом выяснилось, что у зеба припасено немного пива, добытого в подарочной экономике, а у меня во фляжке плескался концентрат холоднозаваренного кофе. И мы, допив пиво, переключились на него, чтобы стряхнуть с себя алкогольную расслабленность, а потом всем понадобилось в туалет, и мы вышли обратно в ночную пыльную плаю.